62. В городе не видишь и не чувствуешь неба, Да и в суете дачной жизни выходные не до неба, Если ты не философ и не астроном. Впервые со вниманием взглянул в небо школьником в яхраме. Ходили мы с дядей поздним вечером с ведрами за водой из колонки у нижнего пруда. Дом наш стоял на горе, закрепив полные ведра присели у соседской заваленки отдохнуть. Дядя Саша закончил математический факультет дореволюционного МГУ. Там всерьез изучали астрономию. Небо было чистое, тумно-августовское. Дядя Саша и предложил мне разглядеть звезды, называя при этом их имена. Поначалу я смотрел и слушал с интересом, даже с воодушевлением, но вдруг в одно мгновение... На меня навалилась вся тяжесть неба, вся тяжесть мира, вся бесконечность вселенной, какую и по разуму моему, и по значимости моей во вселенной, не дадено было мне разгадать. И звезды, число которых неведомо и ведомо никогда не будет, стали казаться мне глазами необъяснимого, глазами вечности, направленными на меня и будто бы желающими выяснить, что есть во мне и зачем я. А выяснив, тут же втянуть меня с яхромской заваленки в свои незаполнимые глубины. От встречи с бездной мироздания мне стало не по себе, страшновато стало. Позже, на открытых пространствах, я старался подолгу не смотреть в небо.